Глава двадцать т р е Регина В итоге я не выспалась. Всю ночь крутилась и вертелась, будто юла. Чертов поцелуй сотворил со мной нечто отвратительное. Тело горело, будто в адском пламени. При каждом ударе сердца в груди царапало словно ножом. Дикое томление изводило меня не хуже самого опытного палача. Холодный душ не помог, мятный отвар тоже не подействовал. Я словно находилась в горячке, только не простудной, а... Ну, вы поняли меня. Несколько раз порывалась встать с влажных простыней и отправиться к Калибу. То, что со мной происходило, ненормально. У меня иногда возникало влечение к мужчинам, но никогда не было это в таком виде. Я словно с ума сходила, тело мое требовало Калиба. при одном лишь воспоминании о поцелуе с ним или о том сне, и все, меня начинало накрывать так, словно у меня ломка, как у самой настоящей зависимой. Но я вытерпела эти мучения и не побежала к калибу. Вытерпела эту агонию на одном лишь упрямстве и силе воли. А так нет-нет-де, да, возникали у меня мысли пойти к нему и попросить сделать на хоть что-нибудь со мной. Только бы это безумие прекратилось. В общем, утром я выглядела так, словно готова откусить голову любому, кто хоть слово скажет поперек. Да и внешний вид тоже не радовал. С меня явно писать Мадонну никто не станет. А вот медуза г о р г о н а сегодня из меня выйдет идеальная. <сос burp> Вышла из своей спальни с чемоданами, спустилась вниз и услышала странные хлопающие звуки, доносившиеся со двора. Тут же начала свирепеть. Что опять этот неугомонный дракон придумал? Нам лететь во дворец надо, а он снова что-то затеял. Оставила чемоданы в холле и, с к р и п я зубами в негодовании, направилась во двор. «В данный момент у меня было только одно желание — кого-нибудь побить, да посильнее». «Калеб отлично сгодится». Вышла из дома и замерла. Застыла, как вкопанная. Еще и рот разинула. к а л е б выдохнула изумленно. На меня глядел дракон, настоящий грозный зверь, огромный, сильный, золотой. Его словно искусно вылепили из самого лучшего золотого металла. Калеб повернул ко мне голову. Глаза дракона, раскаленный сплав с у з к и м и вытянутыми зрачками, суженными из-за яркого солнечного света. Дракон пригвоздил меня к месту оценивающим взглядом, и я вдруг ощутила непонятную мне печаль и одновременно радость. Пока я пораженно смотрела на зверя и пыталась понять смысл странного, глубокого взгляда, время будто застыло. Сердце в груди замерло. Остались лишь я и дракон. Все остальное будто исчезло. Пропал весь мир со всеми своими звуками и запахами. Дракон наклонил величественную голову и оскалил зубастую пасть. Не знаю как, но я вдруг поняла, что он не улыбается. Неуверенно улыбнулась в ответ, зачарована, не в силах оторвать от него взгляда, протянула вперед руку и коснулась драконьей морды. На удивление он оказался теплым и приятным на ощупь. Осмелев, я прошла дальше и у в е р е н н е й потрогала зверюгу. Калиб опустил длинную шею, позволяя мне гладить его, щупать, изучать. Огромные кожистые крылья размерами были больше самого дракона и уж точно смогут затмить даже солнце. Мускулистое тело, мощные лапы со шпорами и когтями-саблями, спина с шипами, длинный гибкий хвост с кисточкой на конце, как у льва, и хребет, оснащенный мягкой гривой каштанового окраса, мягкой и шелковистой. А голову украшали золотые рога. Красивый, большой, сильный. Я и не догадывалась, что от драконов вблизи исходит такой неимоверный жар, словно находишься у раскаленной печи. Весь сияет в лучах солнца великолепный зверь. Я видела драконов высоко в небе и видела зверя Самуэля, черного и опасного, но впервые в жизни живой дракон настолько близко. Трогаю его, ощущаю биение сильного сердца, гудение магии в его теле и испытываю щенячий восторг. Меня переполняют чувства, эмоции, и я не знаю, как их выразить. Улыбаюсь, словно дурочка, тут же смеюсь и едва не верещу от радости». «Ты прекрасен, Калеб!» — произнесла я с восхищением. «Уверена, красивее тебя нет, драконов!» Зверь тыкается мордой мне в живот и утробно урчит. Глажу его. От избытка переполнивших меня чувств целую Калеба в нос. Чмок? Но дракону, кажется, м о е й нежности очень и очень н р а в и т с я Он снова скалится, улыбается, демонстрируя мне двойной ряд — острейших зубов, выпускает вдруг длинный язык и облизывает меня, оставляя на моей шее и лице вязкую слюну, похожую на кисель. Фу! Криво улыбнулась зверю и сказала, «Лучше не надо». о о Регина, ты уже встала!» Вдруг воскликнула Альба, вырывая меня из этого волшебного состояния. Мир снова обрел свои краски, звуки. «Я еще не успела кресло пристегнуть. Думала, ты спишь еще», — заговорила Альба. И тут я е и увидела, с т о я щ е ю рядом с драконом, то самое кресло. «Помощь нужна?» — спросила ж е н щ и н у Таха хохотнула и махнула рукой. «Что ты, какая помощь! Я только ремни застегну, а так к а л и б магии свое все сам сделает. Ну и отлично». И я продолжала любоваться зверем, и попутно вытирала лицо и шею от его слюны. А потом опомнилась и сбегала в дом за фотоаппаратом, который положила в один из чемоданов. Повесила его на шею и побежала во двор. Высунула кончик языка и начала фотографировать Калиба, прося его принять ту или иную позу. Настроение, в общем, повысилось на миллион процентов. Регина. «Садитесь, Регина!» — обрадовала меня Альба. — Теперь все готово. Пора в небо. Кресло было зафиксировано на драконе. Чемоданы со всем необходимым погружены за спинку сиденья. Осталась только я одна. Кряхтя и пыхтя с помощью магии Калиба, я оказалась наверху. — Ух ты! Удобно села. Кресло оказалось не просто удобным и комфортным. Оно словно... Обняла меня и обхватила, чтобы я не вывалилась из него. К тому же Калиб еще предусмотрел ремень, которым я пристегнулась, будто находилась на борту самолета. Положила руки на подлокотники и, вздохнув, громко крикнула. «Я готова!» Дракон тряхнул головой, весь пришел в движение. Меня охватило чувство восторга, граничащее с паникой. Так бывает, когда сидишь на американских горках — И вот-вот начнется старт. Волнение, желание ощутить нечто новое, увидеть мир с высоты полета, и одновременно со всеми этими чувствами у меня возникло желание немедленно передумать и спуститься вниз. Но я подавила в себе эти порывы и настроилась получать только удовольствие. Я была уверена в калибе. Но не сбросит же он меня, правда? Или все-таки сбросит? Да ну... глупости какие. Пока я думала и морально готовилась к полету, вдруг что-то стало происходить необычное. Сначала меня окутало тепло, и я перестала ощущать прикосновение ветра. Улыбнулась про себя. к а л и п обещал, о что создаст магический купол, чтобы меня ветром не сдуло, не заморозило, и я не свалилась. Но потом я резко дернулась, сидя в кресле. В меня, словно, Мириады иголок впились в мелких и жалющих. з а с т о н а л а и уж было хотелось завопить, мол, что-то не так. Со мной какая-то фигня происходит. Как все так же неожиданно быстро прекратилось. Я с круглыми как блюдца глазами поняла, что кое-что конкретно так изменилось. Преобразились мои чувства. Я вдруг осознала, что гляжу глазами дракона. Я ощущала все вокруг его рецепторами. как ветер касается его боков, как земля под мощными лапами приминается. Теперь я была уже не только собой, но и частью громадной зверюги, и на душе мне стало хорошо. Я почувствовала Калиба, его умиротворение, довольство, радость, ожидание какого-то чуда и безграничное счастье. Такие приятные эмоции, а еще... А еще ему было до безумия приятно, что я с ним, рядом, и он меня не отпустит, потому что я... Э, я его пара? Шок, непонимание, вот что я сейчас испытала. Но эти чувства мгновенно померкли, стоило дракону раскрыть крылья. «Летим, Регина!» — у с л ы ш а л я вдруг счастливый голос Калиба у себя в голове. Ворота открыла Альба. и мы пошли на разгон. Земля задрожала под тяжестью дракона. Крылья его поднялись, развернулись вовсю ширь, оттолкнулись от воздуха, и калип легко, словно пушинка, поднялся в воздух. Тело его чуть вздрагивало. Скорость увеличивалась. Густой лес сначала медленно плыл нам навстречу, а потом понесся снизу. Мы летели очень близко к макушкам деревьев. Дом остался позади, а мы набирали высоту. Я во все глаза глядела вперед. Меня раздирали противоречивые и странные чувства. В данную секунду я не могла разобраться в их сумятице, не получалось отделить себя от дракона. Но все сейчас стало неважным. Чувства дракона были сильными и острыми. Они были невероятно теплыми. Меня охватил прилив счастья. Мы парили... в невообразимой небесной высоте. Я чувствовала необычайное воодушевление и огромную радость. Ведь я летела на драконе. Я все время улыбалась и гордо оглядывалась по сторонам. В отличие от меня, Калиб все подмечал и был доволен. Скажу вам так. Лететь на драконе — высшее удовольствие. Особенно, когда видишь мир его острым взглядом, ощущаешь все вокруг — Более ярко и мощно. Невероятно. Словно я была не я, будто видела мир, как видела бы его Регина, обычный человек, и одновременно видела его таким, каким видит дракон. Воистину, не передать словами весь спектр ощущений и эмоций. Что сказать? Столица и императорский дворец вновь произвели на меня впечатление. Да и я сама произвела на столицу с ее жителями Впечатление ничуть не меньшее, но обо всем по порядку. Столица с высоты птичьего, э, точнее, драконьего полета, как и в прошлый раз, была также великолепна. Мне бы очень хотелось охватить взглядом весь город и весь императорский дворец, но, увы, это невозможно. Надеюсь, мне позволят выйти из дворца и погулять по городу. И тогда я все-все тут посмотрю». Я отодвинула подальше новость, что я будто бы пара дракона и решила насладиться нашей скалебом командировкой. А потом, по возвращению домой, устрою ему разнос на тему «Какого фига? С дуба рухнул?». Хотя, сказать по правде, внутри меня где-то совсем глубоко теплилась и сияла маленькая пушистая радость от мысли, что я пара самого настоящего дракона. Только вот вопрос... о чем мне это грозит и во что выльется в результате. По легендам и книгам я знаю, что драконы — жуткие собственники. Вот по приезду домой и поговорим. По мере приближения к дворцу открывался великолепный вид на город. Повсюду возвышались купола соборов, высокие фонтаны и величественные особняки. Немного в стороне от города стоял императорский дворец, Гордый, мощный и безумно красивый. Рай на земле. Так подумала я, когда мы планировали над дворцом и садились на специальную площадку для драконов. На драконе добраться до столицы оказалось гораздо быстрее. Не прошло и трех часов, а мы уже на месте. Красота? Регина. По прилету нас встретили знакомые мне уже лица. Кадровики, э д м у н и Цандт, камерарий Закари, даже Самуэль был тут и другие служащие замка, с которыми я знакома. к а л и при помощи магии помог мне спуститься, затем тоже, прибегнув к магии, снял с себя кресло. И лишь потом обернулся самим собой, мужчиной, при виде которого все присутствующие на мгновение удивленно застыли. Еще бы! Калиб о л ь ш е не был в том рванье, в котором привык ходить, да и прическа изменилась. Ученый стал выглядеть солидно и презентабельно. В общем, образ сумасшедшего изобретателя канул в лету. Перед встречающими предстал воистину привлекательный, ухоженный, и с т а т н ы й мужчина, одетый с иголочки. Короче, я постаралась на славу. «Глазам своим не верю», — первым нарушил молчание Самуэль. «Совсем недавно ты был другим», — «Но я рад, что ты, наконец, преобразился. Хоть кто-то смог найти на тебя управу. Но я так понимаю, эти изменения, потому что ты и Регина...» «Регина» убедила меня изменить имидж. Не дал договорить Калиб Самуэлю. Черный дракон покосился на меня, прищурив свои глаза, мол, «Твоих рук дело, да? А я что? А я ничего. Стою себе в сторонке и скромно улыбаюсь». «Калеб, неужели это правда?» На перебой начали спрашивать остальные и подозрительно глядеть то на меня, то на Калеба. А потом до меня, наконец, дошло. Они же удивляются не преображению Калеба, а тому, что он принес меня на себе, как свою пару. Ёлки-моталки. Но я не стала ничего говорить. Сделала лицо кирпичом, мол, я тут вообще не при делах, все вопросы к Калебу. Но он тоже ни слова не сказал о нас с ним, вызвав у меня ряд вопросов и подозрений, лишь поторопил всех. У нас времени не вагон и маленькая тележка. Нужно поговорить с императором и попросить у монарха разрешение взять образцы крови их в е н ц е н о с н о й семьи, рассказать о микроскопе и исследованиях, которые будут проведены при помощи прибора моего мира. Также Калиб проведет презентацию нового изобретения – Зря я, что ли, плакат с графиком чертила, а он делал прототип. Так что дел делать не переделать. А еще подарки вручить надо бы. Нас разместили в разных комнатах, хотя Закари невзначай поинтересовался у Калиба. «Быть может, выделить нужно одни покои для тебя с Региной?» На что мы одновременно ответили. «Отличное предложение!» — это был Калиб. «Еще чего? Нет, конечно!» — это была я. Посмотрели друг на друга, я пыхтела и демонстративно сложила руки на груди, Калиб улыбнулся и проговорил. «Как скажешь. Личное пространство я уважаю». «Буду ждать объяснений», — прошептала разгневанно. Калиб лишь весело засмеялся и кивнул. После размещения я разобрала свои вещи и попросила служанку, которая помогала в прошлый раз, проводить меня из дворца в город. Калеба я не спрашивала, можно ли мне гулять по столице или нет. Мы сами с усами. Предупредила о своих планах Закаре. Он сначала стал выпытывать у меня, дал ли разрешение на прогулку Калеб, но после моего гневного взгляда хмыкнул и сказал, что раз я желаю гулять, то почему бы и нет. А Калебу мешать не надо, ему подготовиться к завтрашней встрече и презентации нужно. В моем присутствии сегодня рядом с ним нет необходимости. А мне проветриться надо, столицу поглядеть, на народ посмотреть, почувствовать атмосферу драконьего мира. Закари мне выделил сопровождение. Парочку устрашающего вида воинов и девушку-компаньонку, которая покажет интересные места, поводит по городу. И, конечно же, транспорт. Не пешком же пойдет помощница дракона-ученого. Я бы и пешочком. Ну да ладно. Переоделась по местной моде, вооружилась фотоаппаратом мгновенной печати, деньгами, что выдали мне наличные расходы, кадровики. И в предвкушении вместе с Лайлой, моя компаньонка на дни, что я буду во дворце, а также охраны на комфортабельном транспорте, отправились в город. Эх, если бы я только знала, чем закончится мое знакомство со столицей. Хотя... «Все, что не делается к лучшему».